Глава двенадцатая. Первое дело. Я вернулся в дом и отметил, что вещей в гостиной уже нет. «Ваша одежда убрана», — сообщил Федор. «Я определил часть костюма в гардеробную, а другую — в оружейную». «Она будет храниться там», — удивился я. «Естественно», — улыбнулся старик. «Вам же нужно будет наносить на ткань руны». «Точно», — вспомнил я. Я редко пользовался душевой, примыкающей к оружейной, предпочитал подниматься на второй этаж в свою комнату. Но сейчас решил не тратить время и наскоро смыл себя испарином в местной небольшой кабинки, Обернул бедра полотенцем, сунул ноги в шлепанцы и вошел в оружейную. Оказавшись в просторной комнате, я снял с полки стопку с бельем, облачился в него и лишь потом позволил себе рассмотреть манекены с плащами, вешалки со штанами и худи. Под ними в ряд стояли ботинки. Я приложил обувь подошвой к своей ступне и убедился, что размер мой. Включил лампу над столом и подкатил ближе один из манекенов. Затем вывернул плащ и повесил ее на болванку изнанкой наружу. «А теперь самое интересное!» — прошелестел Александр. «Ты про что?» — не понял я. «Защитные руны! Плащ-то чистый, а значит, бесполезный для работы!» «Но ничего, сейчас мы это поправим. Ты же помнишь про защиту и контратакующие способности?» Я кивнул, и наставник продолжил. «Тогда слушай. Броня условно делится на пять частей. Руки, спина, грудь, голова и шея. Для каждой нужна одна руна защиты и одна на контратаку. Больше накладывать нет смысла». все равно сработают пачкой. Если только ты будешь управлять ими вручную и активировать сам по мере надобности. Ну и правильно комбинировать руны, само собой. Это сильно упростит работу против нежити. На грудь хорошо подойдет костяная ограда из школы колдовства. На спине будут смотреться крылья тьмы. Практично и эффектно. Руки и шею закроют кровавый договор. А, еще это твоя кофта. Худи, поправил его я. Да и как не назови, отмахнулся Александр. На капюшон давай теневую броню из школы иллюзий. А из младших подойдет область действия, контратака и усиление. Этого хватит. В этом я был согласен с наставником. Хороший набор. Щиты были из разных школ. Крылья, например, выпускали два черных крыла, которые смыкались, образуя защитный кокон. Ну а преграда создавала призрачные серые кости, которые принимали на себя несколько способностей. Идеальное сочетание. «С защитой разобрались», — произнес Александр, едва я закончил рисовать и напитал руны силой. «Теперь контрудары. Хм, дай подумать». Повисло недолгое молчание, а затем наставник начал перечислять. — На грудь подойдет темное пламя, миньон на спину и капюшон, только защитный, который сбивает противника с ног. Так у тебя будет время, чтобы перехватить инициативу. — Руки, руки, давай попробуем теневую бомбу. Из младших — контрудар и усиление. Ну, вроде все. В этом бою проверим. Я нарисовал все руны, которые перечислил наставник, напитал их силой и тут же почувствовал, как затылки начало ломить. Руки предательски затряслись, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Я плюхнулся на стул, взял фляжку с отваром, скрутил крышку и сделал несколько жадных глотков. Откинулся на спинку и прикрыл глаза, ожидая, пока отпустит. Теперь арсенал! — напомнил Александр. — Хотя тут без изменений с последней тренировки на пущевике. — Сейчас, — не открывая глаз, прохрипел я, — дай прийти в себя. — У тебя же есть способность на быстрое восстановление силы, — тихикнул наставник. — Или ты забыл? — Какая? — не понял я. — Которая создает в тебе вихрь силы. Ненависть. Да, точно, надо попробовать. Я глубоко вздохнул и вспомнил стычку в логове с Долгоруким, ухмыляющееся самонавольное лицо княжеского отпрыска и... Меня охватила странная легкость, эйфория, а по венам словно пробежал, жидкий огонь обжигая изнутри. Симптомы, приближающегося выгорания, начали проходить. Исчезла головная боль, пропал озноб, а когда я открыл глаза, то понял, что снова бодр, свеж и готов к новым свершениям. «Вот видишь, сработало!» «Охренеть!» — только и смог произнести я. «Фи, мастер, не пристало князю изъясняться на просторечном. Но, в общем, твои эмоции мне понятны. Правда, не рекомендую пользоваться этой штукой часто», — посоветовал Александр. «Иначе начнешь меняться не в лучшую сторону». Но для крайнего случая, например, в бою, это неплохая перезагрузка. Ладно, рисуй и поехали уже, мне не терпится. Я нанес знаки на предплечье, проверил, впиталась ли краска рун на подкладке плаща и быстро оделся. Взглянул на себя в высокое отполированное до блеска металлическое зеркало. Смотрелся я эффектно, что уж там. Стоило признать, что Никон разработал отличный костюм. Я потянулся, присел несколько раз, развел руки в стороны и крутанулся на пятках. Возникло ощущение, что я в домашнем спортивном костюме, который успел принять форму моего тела, растянулся как надо за многочисленные стирки. В реальности костюм хорошо сидел по фигуре, и ткань нигде не висела, но и не обтягивала словно балерину, чего я искренне опасался перед примеркой. Капюшон отлично закрыл голову и стоило потянуть его на лоб, как ткань неожиданно сползла на лицо. Становясь подобием, забрала, но при этом я отлично видел сквозь нее. Я взял телефон, сделал пару автофото и отправил их Алине. Затем набрал ее номер. — Привет еще раз. — Это твой костюм? — тотчас спросила она, на фото, которое ты прислал. — Ну да. — Мне бы такого костюмера, — вздохнула она. — А карманы в одежде у тебя есть? — Ты можешь сама проверить, — хмыкнул я. — Я уже готов и могу выехать прямо сейчас. «Отлично, через час встречаемся у дома нашего маньяка. Возьми с собой оружие». «Захвати свои пистолеты, юная леди», — фыркнул я и выключил аппарат. Неожиданно краем глаза я заметил движение и резко развернулся. В дверях стояла Лили и внимательно смотрела на меня. «Хорошо выглядишь, темный», — сказала она, подходя ближе. «Отчего-то рядом с ним мне стало жарковато». Я оттянул ворот Худи. Девушка заметила это и подняла тонкую бровь. — Что-то не так? Неужели ткань давит? — Все в порядке. — грубовато отозвался я. Ее не смутил мой тон. Она деловито провела ладонями по моим плечам, словно разглаживая швы, и потом поправила воротник. — Ты добавил руны на пуговицы? — просила она. — В другой раз, — нервно ответил я. — Не стоит лениться в таких вещах, — строго заявила секретарь. Хвать меня воспитывать. — Я обеспокоюсь о тебе, возразила девушка. Потом ловко расстегнула пуговицы и подтянула меня к себе за воротник плаща. От неожиданности я шагнул к ней навстречу, а ее руки скользнули по моей груди вниз и остановились на пряжке ремня. — Что ты творишь? — придушенно произнес я. — Будь осторожнее, — выдохнула Водянова, запрокинув лицо. — Эта штучка очень чувствительная. Ее глаза казались наполненными бархатной тьмой. Я гулко сглотнул. «Камера», — мягко продолжила Водянова, — «она очень дорогая. Если разобьешь, то я заставлю тебя отработать ее стоимость». «Камера?» — ошарашенно спросил я. «Знаешь, твоя идея с большим магазином, где можно заказать все и сразу с доставкой на дом, мне уже не кажется такой никчемной. Я за этой камерой моталась в город и рада, что успела до того, как она тебе понадобилась. «Спасибо», — смущенно поблагодарил я. Девушка закрепила на ремне небольшую коробочку, а потом неспешно застегнула плащ. Приподнялась на носочки и зафиксировала в петле на вороте небольшую камеру, похожую на значок. «Ключ ее через программу в телефоне, я скинул тебе ссылку», — улыбнулась сирена. «И... следи за языком». «Что?» «Она пишет и звук». «Ясно». Она словно нехоть отошла от меня и вновь окинула темным взглядом. — Будь осторожен, Миша. — Твоя камера не пострадает, — пошутил я. — Я не за нее переживаю, глупенький. Она пошла прочь, на ходу бросив через плечо. — И да, на твой вопрос, чтобы ты без меня делал, ответ тот же. Ты бы пропал. Оставшись один, я слегка растерянно провел пальцами по волосам. Что-что, а выбивать у меня почву из-под ног водяного умело. Снаружи меня ждала машина, которой обычно пользовался брат. Я сел в салон, пропавший сухим табаком и горячим деревом. Автоматически взял журнал, который лежал на сиденье, и лениво принялся листать страницы. С разворотов на меня смотрели ведьмаки, рекламируя яхты и загородные дома. Неожиданно на коврик под ногами выпал небольшой листок. Я поднял бумажку, которая оказалась копией квитанции об оплате. Наименование услуги показалось мне странным. В графе значились некие другие услуги, а на печати фирмы темнело название «Искатель». Цена была внушительной, но под ней стояла печать погашена. Чуть ниже виднелась подпись некоего Маркова. Однако первая буква была написана почерком моего брата. Это я хорошо запомнил, когда старательно копировал ее, подписывая документы. Вложив бумажку обратно в журнал, я сунул ее в карман чехла на сиденье. Никогда не спрашивал Дениса о его делах, потому что искренне считал, что прав на это не имею. А вот сейчас задумался, что, может быть, ошибаюсь? Вдруг ему нужна моя помощь? «Куда едем?» — спросил водитель с легкой тревогой. Я назвал адрес, потом настроил камеру через программу, которую открыл в телефоне, проверил качество звука и изображения. Работало все отлично. Лилия взяла отменную аппаратуру, даже коробочка на ремне была аккуратной и не мешала. Спустя время мы оказались на окраине рабочего района. Здесь дома выглядели иначе, чем в центре. Это были серые многоэтажки с магазинчиками на первых этажах. Рекламные баннеры тут были все те же, с ведьмаками почти на каждом плакате, но нигде не было заметно светящихся экранов или растяжек над дорогой. Водитель закрыл окна и включил кондиционер, пояснив. Запах не особо приятен. А что не так? Компания, которая вывозит мусор, объявила себя банкротом. В новостях как-то сообщали. Не припомню, я пожал плечами. Хотя тут же подумал, что в последнее время мало интересовался жизнью имперской столицы. «А почему мы сегодня на машине князя?» — запоздало спросил я. «Она бронирована», — пояснил мужчина. «Так Денис Владимирович распорядился после вчерашнего. А следом едет охрана синода». Я оглянулся, убедившись, что по дороге за нами катится внедорожник, а чуть поодаль от него мотоцикл. Да уж проворчал я, вспомнив слова Алины. Теперь вряд ли получится выйти покурить. Вы курите? Осведомился водитель удивленно. Это я так, слов. Отмахнулся я и принялся лениво рассматривать проносящиеся мимо серые дома. Вскоре мы проехали через промзону, где высились какие-то ангары. а небо разрезали линии электропередач. Затем впереди замаячили невысокие покосившиеся домишки, ровными рядами тянущиеся вдоль дороги. Нужный дом на отшибе показался внезапно. Он высился посреди заросшего бурьяном пустыря. Чуть поодаль стояла машина, из которой при нашем приближении вышел высокий парень. Он приветственно махнул рукой, а потом распахнул пассажирскую дверь. Наружу выскочила Алина и сбросила с плеч курточку. Когда наш автомобиль затормозил, я выбрался из салона. «Ох, какой ты!» — воскликнул Шереметьево, подходя ближе. Она обошла меня по кругу и коснулась локтя. «Отличный костюм, Михаил Владимирович, тебе очень идет». «Спасибо», — немного смутился я. «Я беспокоилась, что тебя сделают снежным королевичем». «К счастью, мой куратор решил иначе». Я заметил, что девушка нервно пригладила волосы и покосилась на мое сопровождение, что расположилось чуть поодаль. «К тебе охрану приставили», — отметила она негромко. «Все из-за того фаната или поддержка для исполнения задания?» «Охрана», — отмахнулся я, — «с маньяком нам придется биться вдвоем. Ты готова?» «Конечно». Мне показалось, что она старается казаться увереннее, чем была на самом деле. Знаешь, мы не смогли сделать пущевика на тренировке, так что для меня это будет немного сложновато. Ни о чем не беспокойся, сказал я, главное, не подпускай его к себе близко и не касайся его. Используй пистолеты. Остальное сделаю я сам. Позвольте, подошел к нам помощник Алины. За вами будет двигаться дополнительная камера. Прошу страховать, чтобы маньяк не разбил ее. Он указал на небольшую радиоуправляемую машинку. Ну а если она разобьется. — Ничего страшного. Главное, чтобы основные камеры работали. Парень улыбнулся и торопливо добавил. — И чтобы вы сами были в порядке, конечно же. Мы с Алиной переглянулись и направились к зданию по едва заметной в бурьяне тропинке. Дом состоял из двух этажей. Почерневшие от времени доски местами выгнулись, но все же держали форму. Фасад украшали пять окон. В некоторых из них каким-то чудом сохранились мутные стекла. а внизу виднелся провал дверного проема. Сама дверь держалась на проржавевших петлях. — Готово, — уточнил я. Девушка кивнула. Я осторожно потянул на себя скрипучую дверь, и мы вошли в темную парадную, в которой витал сладковатый аромат. — На каком этаже квартира? — уточнила Алина. — На втором, — ответил я, покосившись на лестницу. Перила отсутствовали. Либо сгнили, либо их украли местные предприимчивые соседи. Да и серые деревянные ступени особого доверия не вызывали. В некоторых местах прогнившие доски проломились, края ощетинились острыми обломками. — Не хватало еще провалиться и переломать ноги, — прошипела Шереметьева. — Подвинься. Я отошел чуть в сторону, а девушка шагнула вперед. Провела руками, послышался треск. А доски покрыли синим, быстро обрастая коркой льда. — Вот теперь можем. Я с сомнением покосился на ступени, но сделал шаг. К моему удивлению, лед оказался каким-то нескользким, как мокрый камень, и мы осторожно поднялись на второй этаж. Нужная дверь была справа. Из-за серой драной обивки чувствовался густой аромат вареного мяса. Я вытащил обрез, взялся за ручку двери, потянул на себя створку и в нос тут же ударил резкий запах. В холле клубился пар. — Кажется, клиент готовится отобедать, — процедил наставник. — Пришла пора испортить ему трапезу. Боковым зрением я заметил, как исказилось от отвращения милой личик Лины. Видимо, девушка поняла, что именно маньяк готовит себе на обед. Я осторожно прошел в квартиру, пересек холл мимо выбитых в комнату дверей и вышел на кухню. Мебели здесь не было, только выложенный из кирпичей очаг, в котором горел огонь. Дым вытягивался в выбитое окно. Над огнем висел котелок. Маньяк стоял спиной к нам, и он не был похож на ту нежить, которую я призвал на тренировочной площадке. Призрак выглядел почти как человек в сером рабочем комбинезоне и тяжелых ботинках. На голове у него была широкая кепка-восьмиклинка. А еще, несмотря на огонь, в маленькой комнате стоял пробирающий до костей холод. «Вот это он отожрался!» — послышался удивленный голос наставника. Я только кивнул, скидывая оружие. Коснулся рун и выстрелил. Но маньяк, не оборачиваясь, поднял руку, и картечь не долетела до цели, словно увязнув в густом молоке. А затем тварь развернулась. «Э, — А, ужин пожаловал! — криво усмехнулся призрак, подхватив лежавший на полу топор. Второй раз я выстрелить не успел. потому что тварь была не просто быстрой, двигался он молниеносно. И я заметил, как вспыхнула, отбив удар топора костяная ограда, а затем по голове словно ударили обухом. Между мной и призраком возник миньон. Он подхватил маньяка за горло, поднял над землей и швырнул на пол. Послышались выстрелы Шереметьевой, но объятая темным пламенем тварь отскочила в сторону, уходя от пуль. Сбила с огня котелок, и ведьмина варево разлетелась по грязному полу. Тварь бросилась ко мне, замахнувшись топором. Я вскинул обрез, и руны осыпались на грязные доски пола. А маньяк охватила пламя, замедлив нежить. Тут в дело снова вступила Алина, я же отскочил в сторону, на ходу перезаряжая обрез. Грянул сдвоенный выстрел, и первая пуля угодила под ноги нежити, приморозив его к полу. Второй должен был добить тварь, но маньяк разорвал плетение и снова выставил защиту. И ледяные шипы не достигли цели. А маньяк развернулся и заковылял к окну. Тогда я сорвал цепь, напитав ее мгло, и бросил в спину маньяка. Тварь завизжала, забилась, пытаясь разорвать оковы. Я же почувствовал, как через металл цепи впиталась в кожу холодная сила, которую плетение высасывало из призрака. Бах! Пуля из пистолета Шереметьевой угодила в маньяка, превратив ее в ледяную статую. А девушка обернулась ко мне, словно спрашивая, «Готов добивать?» Я кивнул. И мы выстрелили одновременно. Статуя разлетелась на сотни мелких кусочков, а следом я почувствовал легкую эйфорию. Голова закружилась, десны занемели. Мы впитывали остатки силы маньяка, душа которого наконец ушла на ту сторону. — Поздравляю вас, мастера! Дело закрыто! — торжественно заявила коса. Я смотал цепь, повесил ее на пояс. Ну, вроде все. Шереметьева только кивнула. Я заметил, как побледнело ее лицо, а руки, сжимающие пистолеты, мелко подрагивали. На запястьях не было видно рун. Видимо, девушка истратила весь запас. «Пойдем отсюда. Не хочу больше находиться в этом доме ни минуты. Я приобнял ее за плечи и прижал к себе». Княжна оказалась трогательной, беззащитной. Мне едва удалось справиться с желанием дать ей немного своей силы, чтобы взбодрить. Еще неизвестно, как она это воспримет. Спасибо тебе, Алин. Один бы я не справился. Она тепло посмотрела на меня, и мы направились к выходу.